Эпизод третий. Перед показом. Полина долго не могла понять, что это за звон. Сон отпускал ее медленно и неохотно. Наконец она проснулась настолько, чтобы осознать, что кто-то настойчиво звонит в дверь ее квартиры. Бросив взгляд на время, она заметила, что спала только пару часов и могла позволить себе не вставать еще как минимум часа полтора. Но похоже, кто-то очень сильно хотел ее видеть чего нельзя было сказать про нее саму. Сейчас она меньше всего нуждалась в чьем-либо обществе, за исключением разве что ее героя, как она решила про себя называть спасшего ее человека, имя которого ей известно не было, да и вряд ли когда-нибудь станет. Увидеть его сейчас она бы хотела, возможно, больше всего, но что-то подсказывало ей, что палец, приклеившийся к кнопке ее дверного звонка, принадлежит совсем другому человеку. Полина накрыла голову подушкой. Звук звонка стал глуше, но не исчез, и продолжал врезаться в ее слух даже сквозь набитую гусиным пером преграду. Звонок был противный и напоминал звук старого совкового будильника фирмы «Заря», который Полина ненавидела в детстве, так как именно его немилосердный трезвон утром свидетельствовал, что пора вставать в школу. «Черт! Но почему, покупая квартиру, Она предусмотрела все необходимые мелочи, начиная от свободной планировки комнат, огромной ванной, мебели, расположенной по феншуй, но забыла указать, что входной звонок должен звучать как приятная ненавязчивая мелодия, а не как сигнал тревоги на немецкой подводной лодке времен Второй мировой, которую советские противолодочные катера атакуют глубинными бомбами». Для полного эффекта не хватало только перепуганных офицеров, которые бы носились туда-сюда с криками «Ахтунг! Ахтунг! Шнеля Untertauchen. «Внимание! Внимание! Срочное погружение!» и мигающего красного фонаря кричащего, что если команда не поторопится, то ей придет натуральный капут. Полина с досадой думала, что если бы у нее был мелодичный звонок, то ей сейчас не пришлось бы спасать свои уши под подушкой. Она бы преспокойно послушала приятную мелодию, И когда незваному гостю надоело бы топтаться под дверью, уснуло бы снова. Но реальность была иной. Звонок звучал не умолкая, озвонивший и не думал никуда уходить. Словно был на сто процентов уверен, что девушка находится дома и рано или поздно откроет дверь. Устав прятаться под подушкой, Полина села на постели, хмуро уставившись в зеркало. Она не была склонна к приступам агрессии и вообще была достаточно вежлива и терпелива в общении с людьми, но чаша ее терпения была не безгранична, и сейчас звонящий в дверь человек был близок к тому, чтобы ее переполнить. Ну, не минуты покоя. Полина встала с кровати и, облачившись в халат, решительно двинулась к двери, попутно решая дилемму — убить незваного гостя сразу или дать представиться и все больше склоняясь к первому варианту. Но взглянув на небольшой мониторчик, который вместо морально устаревшего дверного глазка демонстрировал ей того, кто стоит за дверью, и узнав свою подругу, сменила гнев на милость. Нельзя было сказать, что сейчас она была очень рада ее приходу, но, по крайней мере, это был не очередной журналист или неистовый поклонник, раздобывший ее адрес у очередного журналиста, или того, кто приторговывает адресами и номерами телефонов разного рода звезд. Полина открыла дверь, и подруга, издав вопль, который должен был символизировать безумную радость, повисла у нее на шее. Учитывая, что подруга была на полголовы выше Полины и килограмм на 15 тяжелее, девушке пришлось ухватиться за дверной косяк, чтобы не потерять равновесие. «Лапка, лапулька, я так волновалась, у тебя телефон не отвечает, я обзвонилась вся, думала, что с тобой, как ты, я только что из Сан-Тропе, прямо с трапа сополета сюда». «Я в, в порядке», — еле сумела выговорить полузадушенная в объятиях Полина, пытаясь не упасть. «Это так здорово, я так рада, что ты не пострадала, я читала в интернете, это такой кошмар, такой кошмар, я была натурально в шоке». Подружка, которую, кстати говоря, звали Ники, сделала огромные круглые глаза, чтобы как можно более наглядно продемонстрировать, в каком же реальном шоке она была, и что фирменный шок Зверева, в котором он хронически пребывает, тут рядом не стоял. «Бедняжка!» — продолжала Ники, вновь прижимая к себе Полину. «Ты, наверное, так испугалась!» «Все нормально, спасибо. Я в полном порядке, проходи. Надеюсь, Юфуса с тобой нет?» Он остался в машине. Я же знаю, что у тебя аллергия. Водитель за ним посмотрит. Юфус был маленькой собачкой на тоненьких спичечных ножках, которую Ники, подражая то ли Пэрис Хилтон, то ли тем, кто подражает Пэрис Хилтон, всегда носила с собой и ни на минуту с ней не расставалась, делая исключение, лишь приходя в гости к Полине. Юфуса Ники подарил супруг, который изначально дал ему кличку Аболтус. Но Ники решила, что такая кличка это не камильфо и потому придумала для псинки другое имя, которое, как ей показалось, будет больше соответствовать. Так Аболтус стал Юфусом. Впрочем, отзывался он на любое имя. Кроме того, он постоянно трясся, словно в лихорадке, время от времени заливался приступами пронзительного и беспочвенного лая, а также писался, когда рядом кто-то неожиданно чихал или просто издавал какой-то громкий звук. В общем, вел себя негламурно, как настоящий Аболтус. Однажды, таким образом, он умудрился испохабить новенькую сумочку от Луи Уитона, чем вызвал у Ники настоящую истерику. Но, несмотря на все эти недостатки, она продолжала везде носить псинку с собой. Хотя Полина была на сто процентов уверена, что возня с этим непредсказуемым животным Ники уже давно надоела, и она терпит ее лишь в угоду модному образу. «Почему у тебя не отвечает телефон?» Он утонул вместе с машиной. «Ах, да!» — лицо Ники сделалось печальным. «Хорошая была машина. Надеюсь, она застрахована?» «Само собой. Ну и отлично!» — лицо Ники вновь просияло. «А насчет телефона...» — Жора уже достал мне телефон, — произнесла Полина, кивнув в сторону нераспакованной коробки с мобильником. «Но я пока не успела его включить». «А, ну, тогда понятненько». А я вот без телефона как без рук, ни минуты не могу. Ты представляешь, звонят мне недавно и говорят...» Ники разразилась длительной пламенной речью, в которую Полина, присевшая за зеркальный столик и принявшаяся наносить махияж, не особо вслушивалась. Эту речь, произнесенную Ники на разный манер, она слышала уже не один десяток раз. Периодически до ее сознания долетали отдельные обрывки фраз, вроде «Кастинг был полным дерьмом» или «Продюсер мне и говорит», а также «Прикинь, такой озел. Смысл всегда был одним и тем же. Менялись лишь названия проектов, под которые проводились кастинги, имена продюсеров и козлов. Впрочем, как правило, первые являлись одновременно и вторыми. Полине лишь оставалось делать вид, что она искренне сопереживает Ники время от времени кивать и поддакивать. Возможно, кто-то мог бы обвинить ее в черной неблагодарности по отношению к подруге, Но Полина прекрасно знала, что вовсе не беспокойство за нее, а банальное любопытство заставило Ники прямо с трапа самолета примчаться к ней в гости. Желание узнать о произошедшем не из колонки светской хроники, а лично из первых уст. Узнать, чтобы потом в бесконечных телефонных разговорах пересказывать эту историю всем своим друзьям и знакомым, козыряя тем, что все рассказанное ей лично поведала сама участница событий. Словно в подтверждение этого до Полины наконец донеслась фраза, которую она и ожидала услышать. «Ну что, рассказывай!» Полина вздохнула. Она не знала, как объяснить Нике, что совершенно не горит желанием повествовать о своих злоключениях. Ники такой ответ просто не примет. Ведь не зря же она сюда примчалась. «О чем?» Полина сделала вид, что не понимает сути просьбы. «Да обо всем я умираю от любопытства!» Что и требовалось доказать подвела черту под своим невеселым умозаключением Полина. Женская дружба. Полина в нее не верила, точнее, уже не верила, так как больно обожглась об эту самую дружбу в прошлом и теперь относилась к ней с изрядной долей цинизма. Примерно так же относятся дети постарше к пришедшему поздравлять их Деду Морозу. Они знают, что Дед Мороз не настоящий, и Дед Мороз знает, что они знают но все соблюдают правила игры, чтобы не разочаровывать тех детей, что помладше. К тому же подарки, которые он дарит, вполне реальны. И раз так, то какая разница, что под бородой из скрывается нанятый актер. Ну а тем, кто до сих пор верит в сказки, можно только посочувствовать, так как рано или поздно они увидят, как упившийся в хлам дедушка уснет, уткнувшись мордой в салат. И хорошо еще, если разрушение сказки пройдет именно так безобидно. Полина помнила о том, как была разрушена ее сказка, в которой существовало такое понятие, как доверие между двумя девушками, и не хотела вновь пострадать, открыв душу и доверив свои тайные переживания очередной лучшей подруге. Нет уж, спасибо. Слушай, Ник, но ну нет у меня желания об этом говорить, усталым голосом произнесла Полина, глядя на подругу через отражение в зеркале. При этих словах лицо Ники сделалось таким несчастным, что Полине стало ее почти жалко. Да нечего мне особенно рассказывать, вздохнула девушка. Ну как же, такая история, авария, смертельная опасность, таинственный спаситель, это же, это же Вау! Об этом же каждая мечтает. Полина обернулась и посмотрела на Ники таким взглядом, что та прервала свое восторженное описание ситуации. «Ты всерьез считаешь, что каждая девушка мечтает попасть в аварию и угодить при этом под зимний лед Москва-реки?» Спросила Полина, глядя Нике в глаза. Э, «Ну нет, конечно, я не так выразилась. Ну, я имела в виду, ну, это типа приключения и все такое. Это же круто!» «Да уж». Полина вновь повернулась к зеркалу. «К тому же, когда кто-то рискует ради тебя своей жизнью, это так романтично!» «Да уж». Вновь повторила Полина, не зная, что возразить. «Счастливая ты, Полинка!» – вздохнула Ники. «Ради меня вот никто еще ничем не рисковал, если бы мне встретился такой герой!» «То что? Ты ушла бы к нему от своего банкира?» – усмехнулась Полина. «Ну, не знаю». «Значит, не ушла бы?» «Ну, может, и не ушла бы?» «Да не в этом дело. Мне было бы приятно, да и в конце концов мой Гриша тоже мужик неплохой». Ну вот и радуйся, что он у тебя есть. Он ради тебя на всё готов. Всё, что хочешь, тебе купит. Да я знаю, что купит, но это всё не то, понимаешь? Точнее, раньше я думала, что это то, а теперь понимаю, что нет. Что тебе не нравится? Понимаешь? Да, он такой стабильный, надёжный. У него всё схвачено, за всё уплачено. Он меня полностью обеспечивает. И раньше мне это очень нравилось. А сейчас... Тоска... Мне с ним скучно, понимаешь, он такой, такой предсказуемый, вся жизнь по графику, всё записано, всё распланировано. Чёрт. Да у нас даже секс по графику, представляешь, не потому что ему или мне захотелось, нет, просто в его долбаном органайзере среди списка общих дел наверняка стоит запись «Трахнуть Ники», и он, сделав дело, также вычеркивает эту запись, словно выполнил какую-то работу. А я не хочу трахаться по расписанию, мне нужна романтика, К тому же, то, что он готов тратить на меня свои деньги, совсем не значит, что он ради меня совершит какой-то поступок, который потребует не столько финансовых вложений, сколько проявления мужества. Однажды один придурок меня обозвал при нем. Так, как ты думаешь, что он сделал? Дал ему в морду? Как бы не так. Он его засудил, представляешь? Нанял адвокатов, подал в суд заявление об оскорблении чести и достоинства. Полгода судился и выиграл дело. Так он типа мою честь отстоял. Другой бы на его месте просто дал бы уроду в глаз. Но нет. Дорогая, я же не могу портить свой имидж. Тьфу ты. Раздосадованно закончила Ники. И будь уверена, угоди я в такую передрягу, он бы за мной под лёд не полез бы. не Бегал бы по берегу со своим верту в руки и пытался бы вызвать спасателей. Только я бы уже к тому времени утонула. А этот парень, он ведь тебя даже не знал совсем. А все равно помог, понимаешь? Это же так невероятно и так трогательно. Я думала, что таких людей больше не бывает. А видишь, ошибалась. Такой может быть всего один и остался. И тебе повезло с ним встретиться. Ведь судить о быстином лице человека можно не потому, сколько сотен евро стоит костюм, в который он одет, а по его поступкам. И судя по тому, что совершил этот парень, он... он... Настоящий, тихо проговорила Полина. Она была поражена речью Ники. По правде сказать, услышать подобное она ожидала от кого угодно, только не от нее. «Да, настоящий, настоящий мужчина. Сейчас это слово потеряло свой смысл. Теперь под ним понимают, что человек богат или влиятелен, или то и другое вместе взятое, но без внутренних качеств. Это все не то. А как правило, внутри-то у большинства таких мужиков ничего и нет». «Нельзя же за всех так говорить», – заметила Полина. «Ну хорошо, пусть не у всех, но у абсолютного большинства точно. То есть, может быть, когда-то они и были у них, эти качества, но они их растеряли, что ли, когда наверх пробивались?» Полина задумчиво кивнула. «Да, большая слава, деньги или власть – это такое испытание, которое проходят далеко не все. О том, какие ужасные метаморфозы происходят с душами людей, дорвавшимися до сладкого приза, к которому они всю жизнь шли, то есть став влиятельными политиками, известными художниками или музыкантами. Во время своего пути они еще верят в то, что делают, верят в то, ради чего они делают. Их речи искренни, их творения пронизаны красотой, идущей из глубины души. Но вот оно признание, и внезапно что-то происходит. Окунувшись в мир больших денег, они продают свои идеалы. Политики лгут в угоду своей личной выгоде. Музыканты пишут штампованную, но зато популярную музыку, порой не гнушаясь и банальным воровством чужих творений. Ради большого бизнеса люди забывают и предают, а порой и убивают всех тех, кому в юные годы клялись в вечной дружбе. Успех порой подобен дьяволу, но действует он не так прямолинейно. Он не предлагает продать душу в обмен на что-то. Он сперва дает это что-то. И в результате человек становится так этим очарован, что забывает о своей душе, и она умирает. А что такое человек без души? Все принципы и нормы морали, которые раньше делали его тем, кем он был, рушатся под напором низменных желаний, которые рвутся наружу, ведь теперь им нечего противопоставить. Меняются приоритеты. Наступает ощущение собственной избранности, превосходства над окружающими. Понятия чести, достоинства исчезают. На смену им приходит желание еще больших денег, еще большей власти, еще большего признания и превосходства. Этот процесс подобен лавине, что с каждой секундой набирает силу и сметает все на своем пути. И после ее схода внутренний мир человека преображается до неузнаваемости. Внешне он вроде бы тот же, но внутри уже нет. Хотя, как правило, постепенно внутренняя деградация ведет и к деградации внешней. Алкоголь, наркотики, беспорядочный и небезопасный секс всегда рядом, а внутреннего барьера уже нет. Лишившийся души человек не понимает, что счастье может заключаться в чем-то другом. В результате гениальные в прошлом люди уходят из жизни, лежа в луже собственной блевотины, вызванной церозом печени, от спида или от чего-то другого. А потом их так называемые друзья на поминках сочувственно кивают и произносят пламенные речи о том, какого гениального певца, писателя, политика они все потеряли. Хотя гений-то, как правило, умер гораздо раньше, а сейчас наступила смерть лишь человеческой оболочки. Именно оболочки, так как человек, потерявший душу, перестает быть человеком. Полина вспомнила строки известной песни группы Ария. «Пока ты жив, не умирай». На этот мир взгляни, у многих здесь душа мертва, они мертвы внутри, но ходят и смеются, не зная, что их нет. Не торопи свой смертный час, она сказала мне. Исключением, как правило, становятся лишь те, кто, несмотря на успех, не потерял головы и сумел сохранить внутри себя все эти качества и ориентиры, которые, как компас, помогают человеку вести корабль своей жизни в обход мелей и рифов или те, кого ангел смерти унес внезапно, и так рано, что они не успели эти ориентиры утратить и превратиться в тех, чью душу забрал успех. Как успешному человеку Полине ежедневно приходилось сталкиваться с такими людьми, и больше всего на свете она боялась повторить их судьбу. И чтобы этого не произошло, она никогда не позволяла себе проявление высокомерия, алчности, подлости и необузданности. Она не любила тусовки в клубах, где ночи напролет в пьяном и наркотическом угаре не всегда молодые, но непременно богатые и порой знаменитые вдыхали через свернутую в трубочку 100-долларовую купюру белоснежную жизнь. И хотя порой ей и доводилось посещать эти праздники жизни, она никогда не выходила за рамки дозволенного, чем вызывала немалое удивление своих более раскованных друзей и подруг. Она не принимала дорогих подарков от малознакомых личностей, потому как не хотела считать себя чем-то, кому-то обязанной. Хотя подобным не гнушались очень многие из представительниц модельного бизнеса. Она читала книги. Она хотела быть другой, хотела быть настоящей. «Так вот», — продолжила свою мысль Ники, «Думаю, Гриша, в этом смысле тоже не исключение. Может быть, когда-то он и был другим, но теперь от этого мало что осталось». «Порой он меня так бесит, что хочется послать все к черту и уехать». «Что тебя держит?» Ники махнула рукой. «Куда ехать? Обратно к маме, в Мариуполь? Ну уж нет, спасибо. Не для того я столько сил потратила, чтобы оттуда выбраться, чтобы все так бросить». «А как же все то, что ты сейчас рассказала? Мечты о настоящем мужчине?» Ники вздохнула. «Ну, всем нам приходится выбирать». Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. И если быть до конца откровенной в выборе «любовь-деньги», я выбираю второе. Ведь милым раем и в шалаше, только если шалаш в раю. Но все это не значит, что я не могу об этом помечтать. Мечтать ведь не вредно. Вредно не мечтать. Так что, подруга, ты понимаешь, почему я тебе завидую? Я ведь таких мужчин даже не встречала». Полина печально посмотрела в зеркало на свое отражение. «Зачем завидовать? Я ведь его все равно больше никогда не увижу». Ники тоже вздохнула. «Ой, да ладно тебе! Откуда ты знаешь, что будет?» «Не знаю». «Мне кажется, что он уже сто раз пожалел, что меня спас». «Почему?» Полина несколько секунд колебалась, прежде чем ответить, но в конце концов решив, что информация о том, что спасшего ее человека ищет милиция, не сегодня, так завтра будет на страницах газет, печально произнесла. Он вроде как в розыске. За что? Не знаю, солгала Полина. Откуда ты тогда знаешь, что он в розыске? Не унималась Ники. Ко мне приходил в больницу человек из милиции, по-моему, из уголовного розыска. И он спрашивал тебя о нем? Полина кивнула. Но ты же сама ничего не знаешь. Полина кивнула вновь. Обалдеть! произнесла Ники, откидываясь на кресле и восхищенно глядя на Полину. «Вот это да!» – добавила она, чуть погодя. «Теперь ты понимаешь, почему мне не стоит завидовать?» – произнесла девушка. «Ну, с одной стороны, да, но с другой... Может быть, его найдут, и может быть, он окажется не виноват, и тогда, может быть, слишком много может быть», – покачала головой Полина. «Нет, я не хочу, чтобы его находили, даже если он в чем-то и виноват. Не хочу, чтобы он пострадал из-за меня». «Пусть уж лучше я его никогда не увижу, чем увижу в наручниках и за решеткой. Я верю, что он не заслуживает такой участи». Ники обескураженно кивнула. «Как-то все так сложно!» — произнесла она. «В жизни всегда так. Стоит что-то найти, и ты тут же это теряешь. Тут же!» Она печально посмотрела на Ники. «Мы с тобой даже парой слов не успели перекинуться. Единственное, что я помню, — это его глаза». Они такие, такие печальные. И я не знаю, как это описать. Когда я их увидела, время как будто остановилось. Понимаешь? И внутри меня все как будто замерло. Это такое странное ощущение, как искра проскочила. А потом холод, темнота, снова холод. Вроде бы чувствую, что он меня обнимает. Потом все как в бреду, меня куда-то несут. Опять провал. Очнулась в больнице, но... Этот взгляд, как сейчас, помню. — Я же говорю, счастливая ты, — вздохнула Ники. Никогда такого не испытывала. И думаю, что не испытаю. Ради этого стоило и в аварию попасть, — улыбнулась она. — Тем более, что осталась жива-здорова. — Ладно, — вздохнула Полина. — Хватит об этом. А то у меня сейчас депрессия начнется. — Окей. Хочешь, расскажу, как я отдохнула? Полина кивнула. Ее всегда забавляло, когда человек, который в принципе не работает, начинал рассказывать, как он отдыхает. Так, словно ему есть от чего отдыхать. Ну, так вот. Ники принялась эмоционально и подробно описывать все то, что произошло с ней за то время, покуда она была в Сан-Тропе. История была бы совершенно обычной, если бы не инциденты, которые то тут, то там происходили с Юфусом, который почему-то всегда находил приключения на свою тощую собачью задницу. Сначала Юфус чуть не помер со страху в самолете, так как гул турбин приводил его в дикий ужас. Затем он ухитрился забраться в мусорное ведро и там уснуть, в результате чего горничная, совершавшая уборку номеров, не заметила его и вывалила несчастную псину в бак с отходами. Потом на Юфуса напали местные коты. В общем, он получил массу новых впечатлений, как и его хозяйка, которая описывала все произошедшее с такими эмоциями, что Полина не могла не улыбнуться. За разговором время летело незаметно. Не было еще и половины шестого, когда послышался очередной звонок в дверь. На пороге стоял Жора. — Ну, просто красавица! — одобрительно воскликнул он с порога, глядя на девушку, которая уже успела нанести макияж и сделать прическу. — Я решил, что тебе может понадобиться моя помощь при сборах, так что заскочил чуть пораньше. — продолжил он, деловито входя в квартиру и снимая заснеженное пальто. «Такая метель, ты не представляешь, все дороги замело, так что нам придется поторопиться. С чем тебе помочь?» Полина с улыбкой посмотрела на Жору. Его заботливость ее поражала, ведь он проявлял ее гораздо больше, нежели того требовали его обязанности, как менеджера. Если бы Полина не знала, что Жора равнодушен к женщинам, она бы решила, что он в нее влюблен. Но ориентация Жоры была ей известна, а потому подобного развития событий она не опасалась». «Спасибо». Полина двинулась следом за Жорой. «Вообще-то я и так совсем справляюсь, но раз уж ты предлагаешь свою помощь, то свари мне кофе. Хочу немножко взбодриться». «И мне!» — подала голос Ники. «О, Ники, и ты здесь!» — воскликнул Жора, входя в комнату. «Вот, пришла проведать любимую подругу». «Значит, два кофе. Уно моменту, сеньоры!» — констатировал Жора и исчез в направлении кухни. «Мне со сливками!» — крикнула ему вслед Ники. «Я воль майн офицер!» — донесся с кухни голос менеджера. «Он что, так много языков знает?» — Ники посмотрела на Полину. «Он у нас голова!» — улыбнулась Полина. «Хотя насчет его лингвистических познаний я не особо в курсе». Некоторое время спустя Жора вернулся с подносом, на котором стояли две чашки кофе. «Леди!» — произнес он, ставя поднос на декоративный столик в форме символа «инь-ян». Когда девушки взяли свои чашки, Жора обернулся к Полине. «Ну, как ты? К бою готова?» Он улыбнулся. «Как всегда», — ответила девушка, осторожно отпивая горячий напиток. «Ну и молодец. Открытие будет потрясающим. Я читал список приглашенных гостей. Такое ощущение, что они пригласили вообще всех. Это будет party of the year!» «Наверное», — кивнула Полина. «Хм...» «Солнце, я не знаю, как ты относишься к такого рода мероприятиям, но на публике ты должна сделать вид, что тебе здесь очень нравится. Не волнуйся, я хорошая актриса». «Тут еще вот какое дело. Со мной связался представитель некого Кармаусова. Собственно говоря, он владелец этого клуба. Очень большой человек. В общем, его агент просил передать, что он тобою восхищен и был бы счастлив пригласить тебя после мероприятия на ужин в свой особняк на Рублевке». Полина застыла с чашкой в руках и выразительно посмотрела на Жору. «Не волнуйся. Я знаю, как ты относишься к такого рода приглашениям, так что я позволил себе передать ему отказ от твоего имени, сославшись на занятость». «Молодец», — кивнула Полина. «Но, признаюсь тебе, этот его агент был очень настойчив. Заверял, что в предложении его шефа нет никакого неприличного подтекста». «Мол, вы не подумайте, Полину Олеговну у нас примут на высшем уровне, все такое. Но я говорю, мол, извините, у Полины Олеговны очень плотный график. Идите нафиг!» Полина улыбнулась. «Так этот клоун мне еще два раза звонил. Я уже думал, как от него отделаться?» «Ему, наверное, шеф сказал без себя не возвращаться», усмехнулась Ники, «Не знаю никаких кармаусовых и знать не хочу», произнесла Полина решительно. «А может, он ничего, мужик. Домик на Рублевке, клуб», произнесла Ники задумчиво. «Может, зря так, не разобравшись, как-нибудь обойдусь», — отрезала Полина. «Я б на твоем месте приняла приглашение. Интересно ведь». Любопытство сгубило кошку, произнесла Полина, допивая кофе и ставя пустую чашку на поднос. «Ладно, прогон в семь, так что пора собираться».